Какана глава вторая, кража сокровищ Тросиков, правой рукой. Текст читает Оцеру. Часть первая. Эй, я бы кое-что хотела вас спросить, а как изучать навыки? Это было на следующий день после сражения с жабами. Мы поздно пообедали в гильдийской столовой. Передо мной сидела, глядя на еду нищий Мегумин, у которой не было даже нормальной пищи до встречи с нами. А Аква звала официантку, чтобы заказать еще. Их аппетиты были слишком хороши для девушек такого нежного возраста. Две девушки и единственный парень в одной группе. Ну, это все-таки начальный гарем. Но обстановка была совершенно неженственной. Мегумин подняла голову, держа в руках вилку и сказала. «Изучение навыков – это просто посмотри на свою карточку и выбери из колонки, доступные для изучения способностей». «А, точно, Казума! Ты ведь теперь авантюрист». Для самых простых классов нужен кто-нибудь, кто обучит тебя навыку. Тебе нужно увидеть способность в действии и попросить использующего тебя этому научить. Ну, появится доступно для изучения способностей, и ты сможешь овладеть любым навыком, который тебе покажет. Ну, вложив необходимое количество очков. Понятно. Припоминаю, что дама за стойкой говорила, что базовому классу авантюрист доступен для изучения любые навыки. Если бы это было так, то... Получается, если Мегумен научит меня, я смогу использовать магию взрыва? Да, это так. Ого! Мегумен сильно разволновалась после моих небрежных слов. Все так, Казама. Потребуется абсурдно много очков навыков, но авантюрист это единственный класс, кроме архимага, который может принять заклинание взрыва. Я научу тебя, если ты, конечно, этого захочешь. Или скорее... Нет навыков, которые бы стоило учить вместо заклинания взрыва, ведь так... Да, конечно же! Давай идти по пути взрыва вместе! Подожди, подожди! Стой! Успокойся, Лоли! У меня всего три очка навыка, я никак не могу выучить его, верно? Л Лоли! Мегумин была слишком взволнована, чтобы поддерживать нормальную беседу, так что я спросил у Аквы. Если авантюрист захочет овладеть заклинанием взрыва, 120 или около того очков навыков будет просто недостаточно. Тебе, скорее всего, придется тренироваться одно или два десятилетия и вложить все заработанные очки, чтобы его освоить. Да, да у кого на такое терпение-то хоть хватит? Что мне и Лолли. Мегумин выглядела немного ошеломленной, потому что назвал я ее Лолли. Уныло, она ела свой маленький обед, Большими кусочками. Но у моей профессии был единственный плюс. Амантюрист мог изучить любую способность. И я, конечно, хотел изучить как можно больше. Эй, Аква, у тебя наверняка есть куча подходящих навыков. Есть ли у тебя какие-нибудь несложные в изучении способности, которыми ты могла бы научить пользоваться меня? Я бы предпочел те, что требуют большого количества очков навыков, и которые при этом крайне полезны. Аква на мгновение задумала, держа в руках полную кружку с водой. Ничего не поделаешь. Но я должна тебя предупредить, мои способности просто невероятны. Не думаю, что их можно будет так легко передать. Меня, конечно, не особо радовало, что Аква произнесла такое, так как это была моя просьба, но я должен был это стерпеть. Я послушно кивнула и начал следить за тем, как Аква что-то делает. Хорошо, видишь вот эту вот кружечку? Итак, поставь полную кружку с водой себе на голову и не роняй, не роняй. Так, а теперь вот, попробуй. Я немного стеснялся сделать такое на публике, но повторил за Аквой и поставил кружку себе на голову. Затем Аква достала откуда-то странное зернышко и положила его себе на стол. Хорошо, а теперь закинь его пальцем в кружку. Ты должен сделать это с первой попытки. И зайдет нечто удивительное. Зерно поглотит воду, и оно прорастет. Да кто тебя вообще просил меня навыком обучать, бесполезная богиня? По какой-то причине Аква стала такой же подавленной, как и Мегумин, и начала копаться пальцем зернышко по столу. Я не знаю, почему ты так огорчилась, но не могла бы ты убрать кружку со своей головы. Она привлекает слишком много внимания. ха Главное! Эй, а вы та группа, в которую Даркнес хотела поступить, да? Хочешь изучить что-нибудь полезное, да? А как насчет воровских навыков? Кто-то внезапно встрял в разговор. Я повернул голову и увидел соседним столиком двух девушек. Та, что заговорила со мной, была в легкой кожаной броне. Ее лицо украшал маленький шрам, и она, похоже, была воспитана по законам улицы. Это была привлекательная девушка с серебряными волосами и яркой индивидуальностью. Рядом с ней сидела красивая блондинка в тяжелых доспехах. Это несравненная красота. Это была та же самая женщина-рыцарь, которая вчера хотела присоединиться к нашему отряду. Девушка вор выглядела на год-два младше меня. А что ты имеешь в виду под воровскими навыками? На что они похожи? Девчонка, похожая на воровку, бодро ответила. Хороший вопрос. Воровские навыки такое же, как обезвреживание ловушек, обнаружение врага, скрытность и кража. Они очень практичны, Они стоят того, чтобы их изучить. Воровские навыки не требуют большого количества очков навыков, так что это хорошее вложение. Что думаешь, я могу научить тебя в обмен на кружку алого пила? Слишком дешево. Так мне показалось, но когда я об этом задумался, я понял, что она вообще ничего не теряет, обучая меня. Я мог бы просто попросить другого вора, если бы действительно такого захотел. Хорошо, я рассчитываю на тебя. Простите, кружку алого пива. Дайте даме, пожалуйста.